Глава первая. Встреча. Алексей. Я сидел на лавочке в сквере и ждал интересующую меня фигуру. Этой фигурой был советский разведчик Антон Федорович Живов. После неравного боя с карманным линкором из рыбацкой хижины я уходил, использовав трофейный мотоцикл. Загрузив все нужное, включая оружие, переоделся в форму оберлейтенанта лейтенанта вермахта и поехал подальше от бронз -беттеля. Место, где на текущий момент базировался потрепанный адмирал Шейер. Конечно, сам корабль я повредить не сумел, но вот команду. Идея отходить от места атаки именно с использованием мотоцикла, а не пешком, возникла не случайно. То, что я сделал на причале с экипажем корабля, не могло не вызвать в Криксмарины не только шок, но и неистовую истерику. У меня не было никаких сомнений в том, что командование порта уже подняло всех на уши. И сейчас к городу вот-вот начнут стягиваться имеющиеся неподалеку войска с единственной целью. Во что бы то ни стало найти того или тех, кто устроил столь масштабную диверсию. Чтобы избежать попадания в сети, которые непременно совсем скоро будут повсюду расставлены, я и решил использовать попавшееся под руку средство передвижения. На нем без проблем доехал до окраин Гамбурга, до которого было около 50 километров. Когда понял, что из-за мне удалось вырваться... В попавшемся по дороге пруду утопил трофейное оружие. А когда приблизился к городу, то решил, что и мотоцикл мне уже не нужен. Заехал в лес, оставил его там, забрав с собой только ранец, лежащий в нем солдатской формы русского пехотинца Измайловского полка 1812 года, пистолеты и боезапас к ним. И уже через два часа после проведения операции я, устроившись у окна, сидел в вагоне поезда, следующего в Берлин. Приехав в столицу фашистской Германии, купил билеты на другой поезд и, проехав шесть станций, вышел на станции города под названием Эль-Сталь. Тут нужно сказать, что ехал я сюда не спонтанно. Дело было в том, что я принял решение больше не действовать в одиночку, а найти себе помощника или, быть может, даже соратника по борьбе в тылу врага. Стараясь выудить из памяти имена советских разведчиков, работавших в Третьем рейхе осенью 1941 года, я переворошил целый ворох воспоминаний, И в итоге это принесло свои плоды. Мне удалось вспомнить некоторых героических представителей советской нелегальной работы. К сожалению, помнил их имена, фамилии, но вот где именно они сейчас находились, не знал. но ну, не мог я вытянуть из памяти, где находились в это время обер-лейтенант Люфтваффе Харра Шульца Бойзен, агентурный псевдоним «Старшина», старший советник имперского министерства экономики Арвид Хорнакам, агентурный псевдоним «Корсиканец», или легендарный Вилли Лемон, сотрудник гестапо, начальник отдела контрразведки на военно-промышленных предприятиях Германии, Гаупп, штурмфюрер СС и криминальный инспектор, который по совместительству являлся тайным агентом советской разведки с 1929 года, проходящим под псевдонимом Брайтенбах. Помнил, что они были где-то на просторах Германии, но других деталей мне, как ни старался, вспомнить не удавалось. Конечно, я мог попробовать придумать какой-нибудь другой вариант поиска, например, через справочную службу, но обдумав этот вариант, я пришел к выводу, что подобное привлечение возможного внимания к своей персоне со стороны спецслужб может плохо закончиться не только для меня, но и для них. Я решил, что пока не буду придумывать стопроцентно безопасный способ, даже пытаться двигаться в этом направлении не стоит. Все великие люди уже однажды сыграли и вновь сыграют огромную и важную роль в победе над противником, поэтому подвергать лишний раз их жизни опасности я не имел права. Кроме этих имен и фамилий в памяти постоянно всплывало на данный момент не совсем актуальная, а порой и вовсе ненужная информация. Все время приходилось отвлекаться на ее анализ, прежде чем выкинуть лишние данные из головы. Однако эта бутафория настолько плотно въелась в сознание, что надолго от нее избавиться не получалось. Проходила минута-другая, и в памяти вновь всплывали идеи немедленно встретиться со Штирлицем или хотя бы с Паулем Кригером. Приходилось отвлекаться от серьезных размышлений и напоминать себе, что это вымышленные персонажи, придуманные авторами, и затем вновь возвращаться к реальности. В конце концов, после долгих раздумий мне удалось утихомирить распоясавшееся воображение, и я сумел вытащить из головы то, что нужно. Я вспомнил имя, фамилию, место службы и, самое главное, адрес нашего разведчика, который жил и работал именно в это время в Берлине. И вот сейчас, увидев одиноко идущую фигуру, я понял, что память меня не подвела. Приближающимся к своему дому человеке был легко узнаваем тот, чей портрет однажды видел в прочитанной мной в своем времени книге. Антон Федорович Живов. Советский разведчик-нелегал. Он всю войну будет работать в берлинском дешифровальном подразделении, подчиняющемся шифровальному отделу Верховного командования Вермахта, ОКВ и регулярно передавать важные сведения в Москву. Когда война будет близка к завершению, крак гитлеровской Германии станет неизбежен, а многие заметные фигуры Рейха начнут искать убежище в других странах, Антон Федорович по приказу из Центра сбежит среди многочисленных немецких военнослужащих в Аргентину. Там, после окончания Второй мировой войны, среди прочих бывших германских военных, он будет завербован ЦРУ. В середине 50-х вернется в ФРГ, и станет работать во вновь созданном аналитическом центре. Эта контора, расположенная в Бонне, уже будет действовать не в интересах вермахта, а в интересах Вашингтона и НАТО. Нужно сказать, что карьера советского разведчика на новом месте работы сложится весьма успешно. Он станет одним из ведущих специалистов восточного отдела. Умрет Антон Федорович в 1983 году и будет с почестями похоронен в пригороде Гамбурга, куда переберется после ухода со службы. О его работе будут рассказывать в военных академиях США и странах НАТО, чтя его как одного из ценнейших работников и основателей, перешедших на сторону добра. Сложно представить удивление и шок, что испытали американцы, да и европейцы тоже, когда в перестройку, произошедшую прямо перед развалом СССР, они увидели открывшиеся архивы советских спецслужб, в которых черным по белому говорилось, что Людвиг Отто Шульц оказался Антоном Федоровичем Живовым, И что, будучи советским разведчиком, носившим псевдоним «Старец», на протяжении всей своей жизни передавал всю проходящую через него секретную информацию прямиком в Москву. Разумеется, произошел неимоверный скандал, были выявлены связи, проанализированы провалы спецслужб, сняты памятные таблички с закрытых секретных разведшкол, а имя разведчика вымарано из учебников и предано забвению. Но это у них». А у нас Антон Федорович считался человеком-легендой. И отзывы о нем, о его работе и вкладе в победу всегда были только положительными. Сейчас, на дворе сентябрь 1941 года, но свою лепту в идущую битву старец вносит немалую. Война с СССР началась относительно недавно. Бдительность немецкой контрразведки сейчас находится на пике своей активности. Однако, несмотря на это, советскому разведчику, как и многим другим его коллегам, все же удается, получая нужную и важную для нашего командования информацию, передавать ее в центр. И вот сейчас у меня состоялась встреча с этим человеком, который уже при жизни был легендой. Когда мы поравнялись, я, словно бы потерявшись, вероятно, из нервозности, которая неожиданно захватила меня, произнес не совсем то, что хотел, явно огорошив визави. «Здравствуйте, а я к вам». Тот остановился, удивленно поднял на меня глаза и спросил. «Мы знакомы?» Очевидно, я вывел его из раздумий, и он выглядел несколько обескураженным. С другой стороны, он же разведчик, и какие бы у него остальные нервы ни были, он наверняка в каком-нибудь потаенном уголке души, как и все люди, боялся или даже уже дал ареста. Не прошло мгновение, как недоумение на его лице уступило место настороженности и даже готовности к действию. Я очень не хотел, чтобы разведчик посчитал меня врагом, и, опасаясь, что его вот-вот арестуют, начал действовать, безоглядно применяя оружие поэтому поспешил немного его успокоить. «Да, господин штаб с Фельдтебель, мы знакомы, но знакомы заочно». «Как это?» «Мне о вас рассказывали. Говорили, что вы профессионал своего дела». «Лестно это слышать», — с натянутой улыбкой произнес тот, и, якобы стараясь выглядеть расслабленным, мимолетно оглянулся. «Так кто вам говорил обо мне?» «Наши общие знакомые», — я улыбнулся в ответ и предложил. «Может быть, присядем на лавочку и побеседуем?» «На лавочку?» «Да, вот тут же находится сквер. Думаю, нам там будет удобно». Разведчик вновь улыбнулся, вновь осмотрелся, а затем менее дружелюбно произнес. «Господин обер-лейтенант, я не вижу у нас с вами общей темы для разговора, поэтому не желаю идти ни в какие скверы. Либо вы изволите назвать предмет для общения, либо позвольте мне пройти. Я устал и хочу отдохнуть». «Играть в загадки и разгадывать ребусы у меня нет ни малейшего желания». Было очевидно, что он начал откровенно нервничать. Но я настолько запутался в мыслях, что забыл заученный заранее текст и план, который подготовил до знакомства. Теперь буквально все вылетело из головы, и я не знал, под каким соусом мне лучше донести до потенциального союзника мысль о том, что мне о нем все известно и что хочу с ним поговорить на тему нашего общего дела». Однако приобретающий все большую нервозность тон разведчика уже недвусмысленно говорил, что он находится на грани. А нет сомнений в том, что находящийся на грани разведчик нелегал ничего хорошего окружающим принести не может, ибо осознав, что он в шаге от провала и гибели, с большой вероятностью пойдет на крайние меры. Разумеется, такого я совершенно не хотел и собирался этого избежать, причем сделать мне это нужно было как можно скорее». Потому что с каждой миллисекундой я становился для разведчика все подозрительней и подозрительней. Но вот беда. Ничего толком я придумать не мог. Как не мог и найти никаких успокаивающих слов. Попросту в мозгу завертелась какая-то неудобоваримая каша. Время шло. Разведчик наливался паникой и яростью. А я стоял и не знал, что сказать. Понимая, что время вот-вот закончится и начнется стрельба, решил идти ва-банк. Посмотрел по сторонам и, убедившись, что никого поблизости нет, негромко громко произнес... «Антон Федорович, не волнуйтесь, я вам не враг. И вообще не враг. Меня зовут Алексей, и мне надо с вами срочно поговорить». Вероятно, для разведчика это прозвучало как гром среди ясного неба, и настолько его шокировало, что он застыл с полуоткрытым ртом, ошарашенно, глядя на меня. Нужно сказать, что когда собеседник не шелохнулся через три секунды, а затем и через пять, я уже сам запаниковал. «Елки-палки, неужели я ошибся и сейчас открылся совершенно другому человеку, да еще и одетому в немецкую форму? «Вот это провал так провал! Что же делать? Неужели теперь его придется ликвидировать как ненужного свидетеля? Вот это палево так палево!» Мысли по своей дурной привычке тут же стали лихорадочно метаться в голове из стороны в сторону, вводя меня в ступор. Одна часть этих мыслей предлагала немедленно убежать куда подальше, забыв о неудачной попытке, а другая – немедленно ликвидировать так не кстати оказавшегося не в то время и ни в том месте немецкого офицера». «В кусты его, под лавку и бежать!» – кричали одни мысли. «Не надо терять время на ликвидацию, достаточно просто убежать!» – паниковали другие. И я не знал, каким из них нужно прислушиваться, чтобы выйти из создавшейся ситуации с наименьшими потерями. Но, как бы то ни было, стало уже ясно одно – я ошибся. И мне нужно отсюда как можно скорее линять. Это уже не обсуждалось. Сейчас просто нужно было понять лишь одно – Полностью ликвидировать немца или достаточно просто вырубить? Но, черт возьми, какое же сходство с нашим разведчиком? Ошарашенно думал я, выбирая будущее действия И усы те, и глаза, и волосы. Просто удивительно, как подобные совпадения в жизни случаются. Мгновения текли ужасно быстро, а я все еще стоял и не знал, как поступить. И тут, наконец, ожил Антон Федорович. Или вовсе не Антон Федорович. Чем и помог мне решить данную дилемму. Вы ошиблись. Ошарашенно выдохнула, начав пятиться. «Правда?» «Да, вы ошиблись. Я никакой не Антон. И уж тем более не Федорович. Вы правду говорите или врете?» «Правду». «А я думаю, нет. Думаю, вы врете», — шагнул я к нему. «Нет, поверьте, вы ошиблись», — вновь повторил немец, делая еще шаг назад. А я продолжал настаивать. «А я говорю, врете». «Нет, не вру! Врете! Нет!» «Хорошо, тогда скажите, почему полминуты назад перешли на русский язык?» — огорошил я его. Разведчик немедленно остановился, застыв с открытым от изумления ртом и широко распахнутыми глазами. «Не может быть!» — через пару секунд прошептал он. В ответ я ему добродушно улыбнулся и сказал. «Шутка, товарищ Живов, просто шутка. Не обращайте внимания, я люблю пошутить». Тот отмерх нахмурился и с вызовом проскрежетал зубами. «И откуда же взялся такой шутник?» «С фронта?» — вздохнул я и вновь предложил. «Может быть, продолжим разговор не здесь? А то, признаться, у меня ноги немного болеть стали. И хотя я, в общем-то, в поезде чуть-чуть отдохнул, раны мои нет-нет, да и дают о себе знать». Разведчик который раз уже оглянулся, расстроенно махнул рукой и, ничего не говоря, направился в сквер. Я последовал за ним. Когда сели на лавочку, я для начала разговора повторил то, с чего начал. «Поверьте, Антон Федорович, я не шпион и не провокатор». Тот аж крякнул. «Прекратите произносить это имя! Вы с ума сошли? Вы забыли, где находитесь?» «Тут вокруг!» Он лихорадочно махнул в сторону. «Понимаете, кто тут?» «Да». «Раз да, прежде чем говорить, думайте». Зло продолжило он отчитывать меня. Потом несколько секунд помолчал вновь вернулся к прежней теме. «И вообще, молодой человек, я вам еще раз говорю, вы ошиблись. Я не тот, кто вам нужен». «Нет, господин штаб Сельфебель, вы именно тот, кого я искал». «Советский разведчик! Но не беспокойтесь, я вас гестапо не сдам. Я свой!» «Ох!» – тяжело вздохнул он. Устало посмотрел на меня и спросил. «И почему я должен вам верить? Потому что вы умный человек, господин Шульц, и в душе прекрасно понимаете, что если бы я был из немецких спецслужб, то вас проще было бы арестовать, привести в подвал и уже там, в спокойной атмосфере за стенка, провести соответствующую беседу». «Хм! Неизвестно, как оно проще!» – комыкнул тот. Из-под лоби посмотрел на меня более пристально и спросил. «Вам сколько лет?» «Честно?» «Как хотите, но я рассчитываю на вашу откровенность. Я максимально открыт для делового разговора и сотрудничества, а потому отвечу как есть. Мне 17 Услышав это, разведчик закашлялся. Я удивленно посмотрел на него. «Что-то не так? Неужели я выгляжу старше?» «Вот именно, что все не так. Вы слишком молодо выглядите». Особенно для обер-лейтенанта, коим вы якобы являетесь. Вы не находите, что это как-то не вяжется? Отвечу на ваш вопрос. Немецкий мундир я нацепил на себя по необходимости. Не мог же я расхаживать по Третьему Рейху в форме бойца рабочей крестьянской Красной Армии. Во-первых, форма у меня была немного порвана и грязной после боев на фронте. А во-вторых, дефилирование по Германии в столь необычном для этих мест наряде было бы равносильно красной тряпке для быка». Я бы замучился отбиваться от полиции, гестапо и иже с ними. Нет, я, конечно, планирую пройтись по Берлину именно в советской форме, но чуть позже, когда фронт приблизится, и мы этот город разнесем». «Фронт приблизится», — скептически повторил он. «Вы слышали, что говорят по радио и пишут в газетах? О каком приближении куда вы говорите?» «Слышал, конечно, и читал. Но не волнуйтесь. В нашем мире все всегда быстро меняется». Оглянуться не успеете, а Красная Армия уже тут как тут. Хм, странные речи. Особенно если учесть текущее положение вещей. Поморщился он, а потом вернулся к предыдущей теме. Вы сказали, что на фронте воевали. Я не ослышался? Не ослышались, воевал. И как же вы там оказались в столь юном возрасте? Вы же утверждаете, что вам только 17 лет? Якобы поймал меня на лжи и тут же устало произнес. Я не понимаю, кто вы и зачем затеяли весь этот фарс. «Равно как и не понимаю, что вы от меня хотите». «Сотрудничество? Что же еще?» «Сотрудничество, взаимной помощи и поддержки?» Взгляд онностью ответил я на его вопросы. «Какого еще сотрудничества? Что вы несете? Я не верю ни единому вашему слову». Он поднялся со скамейки. «Скажите, что вам надо, и расстанемся на этом». Было очевидно, что человек не понимает ситуации и из-за этого нервничает. «Не верит мне». И его неверие, в первую очередь, основано на моем биологическом возрасте. И действительно, кто поверит, что я мало того, что неведомо как оказался на территории Германии, еще и участвовал в боевых действиях 17 лет. Поэтому понять разведчика было можно. Вот только в настоящий момент не мне его надо понимать, а ему меня. И чтобы этого добиться, я решил пойти нестандартным путем и рассказать не только о себе, но и о нем. Для чего, разумеется, пришлось придумывать и врать прямо на ходу. Но что делать? Другого выхода у меня не было. Господин Шульц, я не знаю, как вам доказать, что я не враг. Никаких доказательств, кроме слов, у меня нет. Но поверьте, мы с вами на самом деле на одной стороне. Я обычный красноармеец, волею случая попавший в Германию. Воевал я под городами новско троекуровск Там, после того, как города были потеряны, я попал в плен. Немцы решили вывести меня в Третий рейх, но самолет потерпел крушение. Мои захватчики умерли, а я остался жив. После небольших приключений вспомнил, что на станции города Новского в вагоне с секретными документами, который был оставлен при отступлении, я случайно видел папку с личным делом товарища Живого. На папке, вероятно, из-за секретности отсутствовала пометка, что это секретно, поэтому я решил ее прочитать. Меня заинтересовала информация о вас. И вот когда я попал сюда, то решил вас найти и попросить о помощи. Стоит ли говорить, что мой совершенно противоречащий здравому смыслу рассказ про звездно-разведчика неизгладимое впечатление? После того, как я закончил, он еще долго не мог прийти в себя, глотая ртом воздух. А когда немного оклемался, то дрожащим голосом переспросил. «Личное дело из архива в простом вагоне черт знает, в каком городе валяется. Они там охренели, что ли, совсем?» «Не в простом, а в Столыпинском», — поведал я очередное вранье и чтобы не углубляться в это безумие решил перейти к рассказу о себе ну а я попал на фронт случайно убежал после школы на передовую там меня поймали и хотели вернуть обратно в москву но началось немецкое наступление противник взял чудово и мы оказались в окружении там то меня и пленили разведчик выслушал мои слова в общем то с интересом однако мне показалось что часть рассказа он пропустил мимо ушей сейчас его интересовало совсем другое «В каком вы говорите городе архив с моим делом?» Переспросил он, когда я закончил. Я понял, что переборщил с историей и решил придать всю огню. В Новске дело было, у железнодорожного депо. Но вы не волнуйтесь, там все сгорело дотла. Там рядом состав с боеприпасами стоял. Он взорвался и полгорода разнесло. «А архив?» Я лично видел при отступлении, что вагон с архивом сгорел. В очередной раз решил соврать и сгустил краски. «Да там не то что вагон, там от города камня на камне не осталось. Люфтваффе, наверное, пару тысяч тонн бомб всяких на него вывалило, а потом танками раскатали то, что осталось». Разведчик до этого, ходивший за вперед, присел на лавочку, чуть подумал и спросил, «А что еще было в деле?» «Я точно не помню. Помню, что вы родились в городе Воронеж в 1890 году в семье служащего и учительницы немецкого языка. И я рассказал часть биографии, которая была доступна в интернете. Учился в МГУ на юридическом факультете. По окончании университета был завербован и в силу хорошего знания немецкого направлен на работу в Народный комиссариат иностранных дел СССР. Вскоре прошел обучение в созданной в 1931 году Генрихом Ягодой специальной ленинской технической школе разведчиков под названием «Воронья-Слободка». И после этого, в 1932 году, был переправлен вначале в Италию, а потом и в Германию. Точных дат я не помню, но вроде бы все так. Закончил свой рассказ я. «Это уму непостижимо», – прошептал псевдофельдфебель, качая головой. «Просто сумасшествие какое-то». Я вновь хотел было начать успокаивать разведчика, но тот вдруг резко повернулся и спросил. «Скажите, а о чем-то более существенном вам известно? Вы имеете в виду ваши операции за рубежом?» «Да». «Нет, не знаю». «В этом я тоже решил слукавить». Знал я и помнил кое-что из его работы, вот только говорить ему не хотел. Не надо человеку лишний раз нервничать. Да и вообще, тема его биографии была очень скользкая. Я действительно даты не помнил, и если бы сейчас разведчику удалось тянуть меня в полемику, то могла бы случиться неприятная накладка. В рассказах об операциях я вполне мог упомянуть ту, которая еще в этой истории не произошла, и тем самым мог нарушить в историческом процессе что-то важное, как для меня так и для нашей, сражающейся с врагом страны. Исходя из этого, я решил больше ничего существенного про прошлое и будущее собеседнику не говорить. И вообще дал себе установку с послезнанием обращаться предельно осторожно. Разведчик посидел в задумчивости, а потом ругнулся на немецком. Это бред какой-то. Все наша русская безалаберность и беззаботность. Секретный архив в вагоне какого-то городишки. Он тяжело вздохнул, махнул рукой, повернулся ко мне и сказал... Ладно, с этим потом выясню. А сейчас вернемся к вам. Так значит, вы фронтовик и воевали на фронте? Да. И вас в плен взяли? Да. А скажите, в каком звании вы в РККА? ни в каком. Честно ответил я. Обычный красноармеец. А затем, кое-что вспомнив, добавил. Правда, меня на время сделали комиссаром нашей дивизии. Но потом, наверное, полномочия мои были сняты, ввиду того, что дивизия вся погибла. «Комиссаром дивизии?» «Да». «В семнадцать лет?» «Да». «Вы хоть представляете, как неправдоподобно и глупо это звучит?» Вздохнул он. «Представляю, ну что делать? Как было, так и рассказываю. Между прочим, Аркадий Гайдар в моем возрасте вообще полком командовал. И в РКК его тоже по возрасту не брали». «Хм, ладно». «Так вы говорите, что вся дивизия погибла? Вся, кроме вас?» «Не совсем». Некоторым товарищам удалось вылететь с немецкого аэродрома. Для этого, правда, пришлось нам угнать у немцев самолет. Но мы справились, и остатки дивизии вместе с раненым комдивом улетели в тыл. И что, удачно перелетели линию фронта? Взлетели удачно, а как долетели, я не знаю. А что ж так? Мне показалось, что разведчик надо мной насмехается, но я все же ответил. А как я мог узнать об успешности полета, если меня там по техническим причинам не было? Впрочем, не было у меня связи с нашими войсками за линией фронта. Так я не понимаю, почему мы вместе со всеми не полетели? Прикрывал отход, находясь на дереве, а потом уже не успел. Там немецкая колонна угрозу стала представлять, пришлось остаться. Ага, понятно. Покивал тот, а затем схватился двумя руками за голову и прошептал. Боже, боже, какую же беспросветную чепуху вы несете. Вы сами послушайте себя, как же все это глупо звучит. Какой-то юнец на фронте, какие-то немецкие захваченные самолеты, летающие то к нашим в тыл, то к немцам. То какой-то раненый комдив летит на одного из этих самолетов, то колонна немецкая мчится. Вы сами-то понимаете, что молотите полную ахинею. Признаться, его слова меня несколько задели. В данный момент я как раз говорил чистую правду. Однако, поразмыслив, я согласился с тем, что для непосвященного человека история моих приключений звучала очень необычно и даже фантастически. Вполне возможно, что в этом была моя вина как рассказчик. Прыгая с темы на тему, я не сумел объяснить даже внимательно слушающему меня Антону Федоровичу все по порядку и четко разложить события по полочкам. Очевидно, из-за этого у собеседника в голове все перемешалось, и ему сейчас было трудно мне поверить. Решил это исправить. Хлопнул себя по ноге, поморщился от боли, так как попал по еще не зажившей ране и начал с самого начала. «Итак, уважаемый господин разведчик, меня зовут Алексей Михайлович Забабашкин. Я тут даже подскочил на месте». «Что? Как? за Тут товарищ немецкой форме страшным усилием взял себя в руки, едва не заорав на весь пригород Берлина, но вовремя опомнился. Работа агента давно озвучила всем прописные истины. Тишина и конспирация в первую очередь. И даже если профессиональный разведчик очень взволнован, он не имеет права на ошибку в такой базовой мелочи. А Живов, без сомнения, был не простым профессионалом, а высоко-классным. «Забабашкин!» Потом огляделся по сторонам и, наклонившись, зловещим шепотом произнес. «Тот самый легендарный Забабашкин?» Я уже дал себе установку быть максимально откровенным с живым и говорить только правду. А потому ответил, хотя и скромно, но как на духу. «Да, это я!»